Тропинка резко повернула вправо, и мы вышли к небольшому лесному озеру, вернее, оврагу, перегороженному земляной плотиной и наполненному водой, наверное, весенней, талой. Вода в озере была темной, тяжелой, берега вокруг вытоптаны копытами, а в некоторых местах виднелись глубокие свежие борозды, как будто здесь выборочно пахали плугом. От озера тянуло тяжелым запахом, каким обычно тянет из хлева, когда в нем давно не чистили. Судя по всему, озеро было сделано специально для водопоя диких кабанов. Я сразу догадался про это. Вспаханная земля, раздвоенные узкие следы копыт, навоз. Надо было поскорее убираться отсюда, ибо скоро начнётся послеобеденный водопой диких животных. Самое удивительное было то, что когда мы шли с кордона, на нашем пути никакого озера и в помине не было. Значит, мы шли сюда, хотя и очень похожей, но другой тропинкой. По-моему, она осталась несколько правее. Мы с Рисом взяли несколько правее и вскоре очутились на центральной водопойной тропе. Это была дорога шириной метров полтора, истоптанная, сырая и обильно унавоженная. Мы стали пересекать эту тропу, и мой сын, конечно же, угодил в дыру, наверное, пробитую копытом лося. Такая она была большая. Рис был сугубо асфальтовым ребенком, привык носиться по улице, несмотря под ноги, ибо верил асфальту. Теперь рис растянулся поперек всей тропы, чуть не сломав себе ногу. К счастью, тропа была скользкой. Рис проехал на животе юзом, и нога оказалась в целости и сохранности. Но мое чадо являло собой жалкое зрелище. Шорты и рубашка оказались заляпанными грязью. Руки и ноги покрылись царапинами и зелеными полосами от раздавленной травы. Но печальнее всего выглядел нос. Нос пропахал, наверное, с полметра, и от этого распух и кровоточил. Разумеется, сын поднял нистовый рев и по своему обыкновению стал чертыхаться и проклинать все на свете. Особенно его выводили из себя лоси. «Эти лоси!» — кричал Рис. «Эти проклятые дикари! Они думают, как дикие, так им все можно! Испортили дорогу! Куда смотрел пастух?» «У них нет пастуха!» — заметил я, счищая ладони с лица Риса грязь. «Как это нет?» — возмутился Рис. «У коров есть, а у них нет. Чем они лучше коров?» «Они дикие». «Ах, дикие!» Рис даже задохнулся от негодования. «Дикари проклятые! Людоеды! Черти ненормальные!» «Прекрати ругаться!» «Испортили весь лес, гады!» Продолжал негодовать Рис. «Ходишь тут, ноги ломаешь, а заведующий куда смотрит?» «Какой еще заведующий?» – удивился я. «Лесом! Почему он не покрыл асфальтом эту дурацкую дорогу?» Рис еще долго бы плакал и ругался, но в это время послышался шум. Я быстро оглянулся. Выбравшись из кустов, прямо на нас неслось что-то черное, клыкастое, злобно рыкающее. Рис замолчал, открыл рот и вытаращил глаза. Никогда в жизни он не видел ничего подобного, даже по телеку. «Бежим!» — крикнул я. Но Рис остался стоять посреди тропы, словно загипнотизированный. Схватив сына под мышку, я отскочил в сторону. И вовремя. Едва я успел это сделать, как мимо промчалась, выставив клыки и яростно сверкая маленькими красными глазками лесное чудовище. «Это что за тип?» — прошептал Рис, прижимаясь ко мне. «Дикий кабан! Нельзя становиться у него на пути!» «Опять дикий!» — сын хотел чертыхнуться, но не решился. Наверное, подумал, что кабан может услышать, вернуться и вонзить в него свои страшные клыки. «Гадость какая!» пробормотал рис, и воняет, по телеку они совсем не такие, красивые и смирные, а по цветному телеку еще красивее. В жизни больше в лес не пойду, лучше сидеть дома и телек смотреть. В это время в кустах раздался еще более сильный треск, какой-то длинный, извивающийся треск, словно по чещебе быстро продвигался безрельсовый поезд, ломая и волоча за собой кустарник и деревья. Потом треск внезапно прекратился, послышался топот множества ног, чавканье, сопение, хрюканье, и на тропу выбежало стадо диких свиней. Звери шли один за другим, крупные, черные, со вздыбленной щетиной, угнув головы и сгорбившись. Иногда кто-нибудь пытался столкнуть соседа с тропы, и тогда раздавался виск, совсем как в обычном колхозном свинарнике. Дикие животные добежали до озера и стали там рыть землю, пить воду и валяться в грязи. Было их штук 20. «Пошли отсюда», — сказал я Рису. «А то если побегут лоси...» «Пошли», — с готовностью согласился Рис. «Мы решили вернуться к ручью, чтобы Рису можно было выкупаться, да и не мешало бы простернуть его одежду, не являться же в таком виде в буфет». Мы двинулись к ручью. Однако ручья не нашли, а увидели вместо него поросший мелким кустарником и усеянный земляникой склон. «Чудеса!» — сказал Рис удивленно и даже потрогал землю рукой. «Куда же делась та маленькая речка?» Утекла куда-то в сторону. «Ты пока поешь земляники, а я пойду гляну наверх». «Ты думаешь, она влезла наверх?» «Нет, конечно. Ручьи вверх не текут. Просто сверху все видно». Рис уже не слушал меня. Его заинтересовала земляника. Она россыпью краснела вокруг самых разнообразных оттенков от ярко-розовой до бело зеленой Рис сорвал крупную, с одного бока красную, с другого белую ягоду и, недоверчиво ее понюхал. «Пахнет мылом», — заключил он, немного подумал и добавил. «Земляничным». Рис осторожно откусил кусочек. «Сладкая!» — сказал он удивленно. Рис опустился на колени и стал ползать по поляне, выбирая красные ягоды и отправляя их в рот. Я поднялся на бугор. По ту сторону бугра простиралась обширная ложбина, в которой росли тонкие, редкие, трепещущие в безветрие листвою осинки. Не было ничего даже близко, похожего на ту поляну, где тек ручей. Я быстро пересек ложбину, взбежал на склон и увидел прямо перед собой мощную стену дубового леса. До сих пор дуб не встречался нам ни разу. Это была великолепная дубовая роща. Кряжестые деревья не спеша расположились друг подле друга и, очевидно, чувствовали себя прекрасно, словно любящие близкие родственники, не ссорились из-за земли и солнца, а предупредительно уступали друг другу место. Все в этой залитой светом роще было солидно и надежно. И толстая подстилка из опавших прошлогодних листьев и желудей, совершенно заглушавшая шаги, пружинившая под ногами, словно дорогой ковер ручной работы. И кроны. Ни редкие, не густые, пропускавшие света ровно столько, сколько надо, чтобы корням было и не жарко, и не холодно, и крепкие, уверенные в себе дубки-подростки. В дубовом лесу было сдержано шумно. Неторопливо от дерева к дереву переходили солнечные пятна, словно стаи каких-то загадочных существ искали себе корм. Я пошел по дубовой роще и вдруг остановился, даже вздрогнул от неожиданности — Прямо на меня в упор смотрел, набычившись, угрюмо наклонив голову, огромный белый гриб. Он совсем невысоко поднялся над листовым настом на толстой ноге, гладкой, отполированной, желтой, словно старая слоновая кость. Гриб, наверное, прорвался на поверхность стремительно и мощно. Дубовые листья свисали с его слегка покоробившейся темно коричневой шляпки рваными прелыми кружевами. Едва дыша, почему-то сильно бьющимся сердцем, я тихо-тихо, словно гриб мог испугаться неосторожного движения и убежать, нагнулся и покачал гриб. Он не качнулся. Он лишь слабо скрипнул, словно недовольно заворчал. Я покачал сильнее и потянул на себя. Белый гриб слегка приподнялся, и показалось толстое основание ножки. Теперь он был весь на виду, упрямый коричневый крипыш Я рванул его и он весь оказался в моих руках. Теперь он выглядел совсем громадным. Ножка только представлялась короткой. Сейчас гриб был высотой почти в три моих ладони. Он едва умещался в руках. Я поднес гриб к лицу и потерся о него носом. Гриб издавал все запахи леса. Он пах прелым, но все равно крепким и твердым дубовым листом, разомлевшими на солнце желудями пыльными бабочками-капустницами, порхавшими по колючим фиолетовым цветам репейника, сбитыми, как брюссельская капуста, комьями терпкой кашки, сухим, перестоявшимся на солнце чебрецом, летним дождем. Я повернулся, чтобы пойти назад, к рису, и увидел сразу три гриба. Они росли на открытом месте, там, где листьев совсем не было, а трава была низкой, подорожник в перемешку с полынью, и казалось невероятным, что тут могут расти грибы, да еще белые. Но, тем не менее, это было так. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, только чуть отклонив в сторону нежно-коричневые, почти розовые шляпки, и полынь подпирала их снизу, словно держала на весу. Я опустился перед грибами на колени. Им было отроду час или два». Их шляпки были масляными, скользкими, и к ним прилипло несколько сухих травинок и кусочек листа подорожника. Видно, грибы росли стремительно, а кусочек листа был надорван чьими-то ногами, может быть, егеря, может быть, животного, и не смог выдержать молодого натиска и оторвался. Я опустил руку в мягкую полынь. Мои пальцы наткнулись на твердые бугорки — Я торопливо разгреб траву. Из земли вылезало с десяток беликов малышей. Целый грибной выводок. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Первой моей мыслью было тотчас сорвать грибы. Мне почему-то показалось, что они могут разбежаться, как цыплята. Но потом я подумал, что неплохо привести сюда риса. Пусть он как бы случайно наткнется на этот цыплячий выводок. «Тот-то будет удивление». Я сломал с ближайшего куста орешника ветку, воткнул ее возле выводка, чтобы потом легче найти, поднял с земли свой трофей, гриб великан, и зашагал назад. Теперь уже можно было честно сказать самому себе, что мы заблудились. Придется не тратить время на поиски пропавшей дорожки, а идти напрямик через лес, ориентируясь по солнцу. Солнце все явственнее клонилось к горизонту. Надо было поторапливаться, рис ведь ничего не ел с утра. Я быстрым шагом забрался на Косогор, пересек сухую осиновую ложбину и очутился на том самом земляничном склоне. На нем уже лежали длинные черные тени, которые медленно подползали и из-за врага, и со стороны леса к центру поляны. Рис! крикнул я, где ты? Иди посмотри, что я нашел! Ис! откликнул Сеха. Я взбежал на склон и огляделся. Риса нигде не было.